Глава 7. Какие они? Отношения после ссоры. И не простой ссоры, а такой, что вбивает клин недоверия между любящими. Запрокинув голову, я бездумно смотрела на расписной деревянный потолок, вдыхала витающий вокруг запах хорошего кофе и чая, прислушивалась к гомону посетителей маленького ресторанчика. В этот чудесный выходной день я изволила морально загружаться в милой кофейне в паре кварталов от дома Кика. Тут было хорошо. В приятной обстановке превалировали натуральные отделочные материалы. Соляные светильники, искусно обвитые стальной лозой, небольшие круглые столики с кружевными салфетками и невероятно удобные плетеные кресла. С тяжелым вздохом я открыла блокнот, Понимаю, что хорошо бы отрешиться от тяжких дум и все же написать в него что-то по делу. Я сюда как-никак сбежала учиться, а в итоге сижу и страдаю ерундой. Феликс. Вопреки смелому заявлению жабниха, к обсуждению ситуации мы тем же вечером не вернулись. Конечно, тому были и уважительные причины. Отсутствие Кика. Но я в своем общем подавленном состоянии была склонна видеть все в мрачных тонах. За прошедшее время единственным прогрессом было то, что с меня сняли контролирующее эмоциональное состояние амулеты. Да, Феликс не знает, что делать со мной и моим уже сложившимся мировоззрением. А я не знаю, как ему теперь вообще доверять. Есть ли проблемы мой драгоценный решает методом кувалды? Нам мешают резонаторы, разбить фонтаны. Нам не нравится элевир, набьем надменную эльфийскую морду. Нас бесит Лель. Тут сложнее морду не набьешь. У нас слишком нервная кошка Юлька. Тут вообще просто. Кормим ее успокаивающими и радуемся жизни дальше. И превать, что первопричины никуда не денутся. Я грустно вздохнула и вывела в блокнотики очередной виток бестолкового и довольно кривого узора. Юль! Резкий окрик стал полнейшей неожиданностью, ведь я никак не ожидала встретить знакомых. Скинувшись, я получила замечательную возможность увидеть Ришаль Дерниролису в компании... С кем бы вы думали? С казначеем. Такое замечательное зрелище мигом вынесло у меня из головы все собственные переживашки. И громко захлопнув блокнот, я поднялась и радостно воскликнула. «Какая встреча!» Рыжий только усмехнулся в ответ, а змейка чуть порозовела и потупилась. «А мы тут гуляем...» «Да, день и правда замечательный», — поддержала я светскую беседу и, решив не пытать Ришку при ее ушастом кавалере, предложила. «Составите мне компанию за чаем?» Кинув на свою спутницу вопросительный взгляд и получив едва заметный кивок в ответ, Шадир обаятельно мне улыбнулся. «Мы за этим и зашли. День сегодня довольно жаркий». Я села в глубокое плетеное кресло, с интересом наблюдая, как Шадир выдвигает для хвостатой леди Специальный высокий стул, и она, приняв руку казначея, устраивается поудобнее. Вот так-так, какие перемены. Но, надо признать, я очень-очень за них рада. Вы просто гуляли по городу или была какая-то культурная программа? Поинтересовалась я после того, как новоприбывшие оставили заказ. Оказалось, что программа была. Парочка ходила на выставку новейших технических достижений. И я с удивлением покосилась на решаль, но, послушав, с каким воодушевлением Нага рассказывает об ахрийских технологиях, поняла, что очень многого не знаю о своей подруге. Когда пришла пора мне рассказывать, что я забыла в кафешке совершенно одна в такой замечательный день, ткнула в блокнотик, поведав, что работа, все работа, и на всякий случай притянула его к себе поближе, чтобы было невозможно открыть и выяснить, что полезных мыслей... Стоящих увековечивания на бумаге в голове Юленьки сегодня еще не водилось. Спустя какое-то время Рыжий Казначей встал. «Дамы, я на несколько минут вас покину». Решка проводила его взглядом, и как только мужчина удалился на безопасное расстояние, наклонилась ко мне и нетерпеливо зашептала. «А правда, что ты Миновель из кабинета Феликса выкинула?» Никаких более связных комментариев на ум не пришло. В смысле, вернее, откуда ты знаешь? «Да все знают», – добила меня этой благой новостью Риша. «Уже пару дней по углам шепчутся, что тебе донесли о том, что Кик обжимается с миной у себя, ты, злая, побежала туда и вытащила ее за волосы из кабинета. Некоторые даже говорят, что за волосы ты протащила ее по коридору и спустила с лестницы. Другие...» «Лично видели, как Лаша Ваир получил от тебя три пощечины, и ты швырнула ему кольцо и другие подарки. А потом сказала, что уходишь навсегда». Я нервно потянулась к своей чашке чая и выпила ее залпом. Потом откашлялась и слабым голосом спросила. «Ришка, ты сейчас правду сказала? Так и рассказывают?» «Ну, шепотом и по углам, но да. Какой ужас!» Трагически прошептала я, сожалея о том, что не склонна к обморокам. «Сейчас пригодилось бы на какое-то время выпасть из реальности». «Так правда?» – нетерпеливо ерзала змейка. «Как и всякие сплетни, правда, но только малая часть». Злая я неслась к нему совсем по другой причине, а Менавель попалась под горячую руку. За волосы я, понятное дело, высокородную эльфийку тоже не таскала. Всего лишь отпихнула от кика. Она вокруг него плющом обвелась. А еще говорят, что ты пообещала довести начатое дело до конца. Какое! Мрачно осведомилась я о своих же мстительных планах. Видимо прибить мину. Не то, чтобы я против, но спешу разочаровать. Мы всего лишь договорились мирно и цивилизованно побеседовать. А! -а, -а, -а, -а. В голосе решаль и правда слышалось разочарование, пополам с облегчением. «Ага!» – улыбнулась в ответ и, заметив небольшой беспорядок в наряде, расправила сбившееся кружево на запястьях. «Так что сообщи особо заинтересованным, что шоу не будет. Знаешь, Юль, у меня двойственные чувства. С одной стороны, вступать с Меновель в открытую конфронтацию – глупое и вредное мероприятие. А с другой – ты знала бы, как хочется, чтобы наконец поставили эту самоуверенную гнилую красотку на место». Гнилую. Мне почему-то вспомнился недавний разговор с Лильером. А ведь шута Мина боялась. Боялась до ужаса, до дрожи, до паники. Вернее, не шута, а мастера пытку. Миновель – ученица серебряной госпожи. Как давно. Похоже, достаточно, чтобы знать Лильера во всех его ипостасях и понимать, на что он способен в моменты одержимости навязчивой идеей. Отвлекая от странных мыслей, к нам вернулся Шадир. Рыжий потянул за золотую цепочку, доставая из кармана круглые часы и, глянув на циферблат, покачал головой. «Уже время обеда, дамы. Я думаю, что нам стоит подкрепиться более основательно». «Не стоит», — попыталась было отвертеться я. «Стоит, стоит», — подмигнул мне казначей Гудвина. «Вы ведь еще не обедали, Юля? Не так ли?» Я сдалась, решив не бить ногами джентльменский порыв. В конце концов, еще в моем мире... Весьма часто приходилось сожалеть, что у нас осталось крайне мало обходительных парней. А тут такой заповедник настоящих мужчин, что просто сама себе завидую. Кстати, помнится была у нас на земле одна весьма распространенная фразочка на тему того, где же коллективно пасутся лучшие представители сильного пола. Теперь я знаю. В болоте. Трапеза прошла в приятной, непринужденной обстановке, и у меня наконец-то появилась возможность спокойно попытать одного занятного типа. Раньше расспрашивать Шадира было как-то неловко, да и неправильно, потому как сталкивались мы редко. «Шадир, а какой вы расы? Я не встречала в Малахите жителей, похожих на вас. Приступила к сбору информации я, как только мы закончили с основными блюдами и приступили к чаепитию». «И не встретите!» — усмехнулся казначей, передернув длинными ушами. «Я переселенец». Я с еще большим интересом оглядела этого чрезвычайно интересного товарища. Узкое лицо, большие глаза с несколько азиатским разрезом, волнистые медные волосы, которые он собирал в низкий хвост, и... Уши! О, уши Шадира — предмет моего неприходящего восторга! «Большие такие! Совсем не эльфийские лопушки!» покрытые пушком в цвет волос, и они шевелятся, подвижные уши. Тогда понятно, медленно кивнула. А как называется ваша раса? Никак. Мило улыбнулся мне предмет любопытства. Я полукровка. Наполовину лепрекон, чему я и обязан такими ушами, а на вторую, пусть это будет секретом. Кстати, что занятно, моя мать как раз из этого мира. Лепреконка из Аквамарина. Все больше и больше интересного. Лепреконов я всегда представляла уродливыми малоросликами, падкими на золото. Спасибо кельтской мифологии. Кстати, в этом свете его должность казначея вызывает понимающую улыбку. Человек нашел работу мечты, однозначно. Призвание, можно сказать. У лепреконов такие уши? Нашлась я хоть с каким-то вопросом. Зашадира ответила Ришаль. Да, уши у них знатные. Простите за любопытство, я просто не имела чести видеть всех представителей этого мира. На лепреконов в аквамарине налюбуешься, когда поедешь на бал стихий. Они редко выезжают за пределы страны. На этом наша увлекательная беседа о предках закончилась. И поднялась другая тема. На этот раз Ришаль и Шадир живо интересовались моим родным миром. Я с охотой рассказывала. Постой, постой поднял палец Шадир. «Юль, ты хочешь сказать, что вы за 300 лет шагнули от Средневековья до технического прогресса?» «Ну да. 300 лет назад продолжительность жизни была в два раза меньше. Никто не знал о том, что такое электричество, а о машинах и прочих механических приспособлениях и не слышали. Венцом творения долгое время были катапульта и осадные орудия, как самые востребованные. Впрочем, и сейчас военное вооружение наших стран поражает воображение». «Триста лет!» – как зачарованный повторял казначей. «Триста лет и такие перемены! Юль, а сколько вашей цивилизации вообще?» «Ну, я прикинула, когда были шумеры, и время постройки первых египетских пирамид – тысяч восемь!» Это только то, что известно и было найдено археологами. «Восемь тысяч?» С лица Шадира ушло выражение безмерного восхищения продвинутыми землянами. «Извини за вопрос, но чем вы столько времени занимались, если за 300 лет дошли до прогресса?» «А вот это тайны истории, Шат!» Я развела руками и улыбнулась. «У нас ведется очень много споров о том, что было во тьме веков. Многие даже говорят, что не мы первые, кто выходил на высокую ступень развития. А вот что с ними потом случилось – загадка. Впрочем, если древние были столь же воинственны, как их потомки...» Становится яснее. Вы воинственны?» Юлюш, прости, но по тебе не скажешь. Ну, я девочка и это раз. Загнула указательный палец и взялась за средний. Я молодая девочка, не имеющая отношения к политике и это два. А если серьезно, то человечество чрезвычайно деятельно и с фантазией подходит к вопросу уничтожения себе подобных. У нас есть такое оружие, которое может уничтожить все живое на планете. «Зачем?» – с ужасом спросил Рыжий. «Оно есть у каждой сверхдержавы как гарантия того, что вторая сверхдержава не воспользуется своей ядерной палицей». Понаблюдав выражение полного непонимания на физиономиях друзей, я вздохнула и пустилась в разъяснение. «Странно все у вас». Шадир через какое-то время отринул надежду понять как всех землян, так и русский народ в частности. «И не говори!» – печально согласилась я. На этом обед посчитался законченным, Решаль и Шадир откланялись, и я снова осталась одна. Наедине со своим рабочим блокнотиком, печально взглянув на него, я все же открыла, решив воспользоваться прояснением мыслей после беседы с друзьями и немного поработать. По воле случая блокнот раскрылся на той странице, куда я записывала свои мысли после разговора с Лильером. Не знаю почему, но я замерла, перечитывая строки, написанные моим нервным почерком. Раздвоение личности. Очевидно, раздвоение. Он тасует свои маски, как хочет. Но проблема в том, что их становится все сложнее отодрать от настоящего лица. Прирастают. Интересно, а сам Лель знает, какой он... Настоящий. Так, про Леля и его букет психических отклонений... «Можно думать бесконечно, но у меня сейчас иные задачи». «Все же завтра прием, а я без понятия, о чем беседовать с девушками». «А надо быть во всеоружии». Дело пошло притче. За полчаса, что я просидела в кафе после ухода Шада и Ришки, я написала свои мысли и выводы касаемо самых ярких пациенток и даже прикинула рекомендации, которые им стоит дать. Вдруг на плечи легли теплые ладони – После скользнули по шее скулом и закрыли глаза. А на ухо шепнул знакомый, чуть хрипловатый голос. «Угадай, м Я улыбнулась и, накрыв пальцами его руки, прошептала. «Кик!» «Молодец!» Он легко поцеловал меня в щеку, сел напротив и светло улыбнулся. Кивнул на записи и спросил. «Как успехи?» «Все хорошо. А как ты узнал, что я тут?» Я прищурилась с подозрением, глядя на жабниха. Решаль поделилась, невозмутимо ответил Кикимор, в глубине глаз которого на миг сверкнула ирония. Я только усмехнулась в ответ. «Нет, дорогой, не пытайся намекнуть мне на то, что я чрезмерно придирчива и подозрительна. У меня есть все основания, чтобы быть тобой недовольной и считать, что ты последний мерзавец. Но, любимый мерзавец, и в этом проблема». Хотя претензии к болотнику у меня были и немаленькие. После того, как хозяин золотого города эльфов и стальной кардинал из Охры открыли мне глаза на то, что Феликс темнит, прошел уже достаточный срок. Более того, я как адекватная девочка постаралась засунуть свое возмущение подальше и дала зеленому время. «Кик, ты не находишь, что пора поговорить о том, в какой именно тупик зашли поиски моей мамы?» Или в какой тупик их завел ты?» Болотник недовольно на меня взглянул. Но я не дрогнула, продолжая твердо смотреть в темные глаза любимого, но, блин, крайне пронырливого Кикимора. «Юля, во-первых, я, как и обещал, в поте рыл землю в поисках своей будущей тещи. Согласись, это уже подвиг». «Подвиг», — Покладисто кивнула я и все же не удержалась от некоторого ехидства. «В поте «Еще скажи, что собственноручно, в поте чужих лиц», — усмехнулся Феликс и продолжил. «Милая, ты хоть представляешь, как сложно найти в нашем мире конкретную переселенку, если почти ничего про нее не знаешь? И не факт, что она представится тут настоящим именем. И такое бывало. При том, если учитывать нелинейность временных потоков между мирами, у тебя она могла пропасть несколько лет назад, а тут даже не появиться». Это я все к тому, что было сложно. И если в малахите мои руки развязаны, то соседнее государство... Все не так просто. Но в итоге я, кажется, нашел. Притом, заметь, в такие сжатые сроки. Две самые вероятные кандидатки в аквамарине. «Тут ты молодец», — нетерпеливо согласилась я, — «когда поедем». «Эм, тут свои сложности», — отвел глаза Кик. «В смысле?» Крайне нехорошим тоном осведомилась я. «Мне пора готовить вилку для новой порции лапши на ушах. Самая вероятная кандидатка в аквамарине. И, стало быть, смотреть тебе надо лично. И не дергайся, мы обязательно поедем. Но через несколько недель вместе с официальной делегацией Малахита». «А зачем?» — округлила глаза я. «В смысле, зачем официальная делегация?» «Бал хранителей стихий». «Он проводится раз в пять лет и в этот раз будет в аквамарине». «А где связь с моей мамой?» «В том, что я буду очень занят до поездки и не смогу выделить день на то, чтобы съездить в аквамарин. Извини». «Кика, при чем тут ты?» «Недоуменно посмотрела я на жабниха». «Мне нужен только адрес и... виза или что у вас тут вместо нее?» «Я сама съезжу». «Эльфы. Те еще параноики. Тебя не пустят без покровителя». Плюс почему-то почти все жители Аквамарина уверены, что женщины всего мира спят и видят. Как бы осесть на их благословенной земле, а в идеале выскочить замуж. То есть никак, подытожила я, ощущая, как на смену радостному воодушевлению душу охватывает острое чувство тоски. Милая, не расстраивайся. Феликс притянул меня к себе ближе и чмокнул в висок. Мы еще кое-что проверим. Что именно? «Детали уточнить нужно», – туманно ответил Кик. «Если ты помнишь, отношения между государствами сейчас напряженные. И у меня, как у Тени Гудвина сейчас, очень много проблем». «Подожди немного. И какие у тебя проблемы? Разные. От политических до Лильера. А он тут при чем? Юлька, мы собираемся на бал стихий. Его присутствие там обязательно, и гарантирую, что там будет и серебряная хозяйка. Ты не представляешь, что он может натворить в непосредственной близости от нее. И что? Хотя тут я в красках вспомнила поведение Шута на концерте, когда он лишь заподозрил то, что рядом может быть серебрянка. И это концерт. А там международный прием большого значения. А как вы раньше справлялись? Пять лет назад очень вовремя едва не случился переворот, организованный зеркальником. Тогда они впервые столкнулись с ним лицом к лицу, если это можно так назвать. Айлара хорошо потрепала, а Лель вообще едва живой был. Так что у нас была уважительная причина для того, чтобы вежливо отказать. А сейчас ее нет, и придется ехать. Мы заранее придумываем, что можно сделать, чтобы удержать его в случае срыва. «А сам Лель?» «Он же понимает, что надо вести себя прилично». Если ему так хочется прибить эту гадину, то надо действовать иначе. Юлька, в том и проблема. В здравом уме и твердой памяти, если, конечно, так можно назвать обычное состояние Леля, все он понимает. Но когда идет замещение, навязчивая идея становится в центре приоритетов. Замещение поймала я ключевую для себя фразу. «Да, мы думаем, что это не помутнение рассудка, а просто альтернативная личность». «А вот и подтверждение моим догадкам». «Давай не будем об этом», — почти попросил меня Кик. «Лично я считала, что раз не знаешь, то как раз и надо обсуждать проблему. Ведь очень часто ответы рождаются именно в диалогах. Как день? Суетно!» Неопределенно помахал ладонью Лаша Ваир и, к сожалению, не особенно продуктивно. «Ничего, будет и лучше», – подбодрила я Кика и предложила. «Пойдем домой?» «Может, прогуляемся немного?» – предложил Кикимор, подавая мне руку. «М -м -м», на миг задумалась я, но после отрицательно покачала головой. «Нет, устала за сегодня. Я прекрасно понимала, что Лаша Ваир желает наладить затрещавшие взаимоотношения и вернуть утерянное доверие, но пока... Пока я хотела вернуться домой и побыть одна». Мне тоже стоит о многом подумать».